Глава 16. По шее побежали мурашки, а я слегка повернула голову налево и увидела возле двери пару ног в тёмных штанах. Мне следовало подумать, прежде чем врываться в незнакомую комнату, пусть даже в вайфайер. Разве я не проходила этот урок десяток раз за последние 3 года? У меня не было выбора, прошептала служанка. Правда, я? Довольно, рявкнул мужской голос. И служанка сразу замолчала. Голос донёсся справа, либо переместился тот, кого я заметила у двери, либо их двое. В крови загудело раздражение, и я полезла правой рукой в сапог. У меня выдался не очень хороший день. Я была измотана после тех чудесных часов у озера, бедные куперы мертвы, рука ещё болела. Сэр Холланд рассердится, потому что сегодня я наверняка пропущу тренировку. а моя единственная юбка, не вызывающая желание ее сорвать, сейчас будет испорчена. Я понимала, чем это закончится. Кровопролитием. И чьей-то смертью. «Знаю, что вы думаете», — сказала я, медленно вставая и вытаскивая нож из сапога. Он был достаточно мал, чтобы прижимать его большим пальцем и держать ладонь открытой так, что казалось, будто в ней ничего нет. Я слегка повернула голову налево, Паронок по-прежнему там. Вы слышали какие-то слухи, что я проклята, что если убьёте меня, то покончите с гнилью. Не поможет. Или слышали что-то насчёт того, кто я и думаете, будто можете использовать меня в своих целях? Этого тоже не будет. Мы ни о чём не думаем, ответил мужчина слева. Только о монетах, которыми набьём карманы. Этого достаточно, чтобы не задавать вопросов. Это что-то новое. Я переложила нож, повернув тонкое лезвие между пальцев. Убийству не лже, не придавать значения. Эш прав. Я заставила себя медленно вдохнуть, а потом задержала дыхание и оглянулась через плечо направо, услышав звук обнажаемой стали. Я увидела что-то чёрное, и внутри всё сжалось. Чёрные штаны, мускулистые руки, Фиолетовая порча на широкой груди. Это гвардейцы. Сердце тревожно забилось, но я не позволила страху одержать верх. Отбросила все мысли и чувства и превратилась в существо, которое стояло в кабинете Нора. Пустое и пластичное создание, чистый холст, подготовленный стать тем, что пожелает первозданной смерти или использоваться так, как угодно моей матери. Порой я гадала, что нарисовал бы на мне первозданный. Рукоятка маленького ножа скользнула между пальцев, и я оставалась пустой. Медленно выдохнув, повернулась направо, но целилась не туда. Отвела руку назад, и нож полетел. Знала, что попала, потому что услышала прерывистый вздох, а служанка испуганно вскрикнула. Мне когда было смотреть, срабатывали ли тренировки с завязанными глазами, потому что другой гвардеец атаковал меня, обнажив меч. Он был молод, не намного старше меня, и я подумала об отметинах, которые, по словам Меши, оставляет каждая смерть. Я ударила в печатав ступню в грудь гвардейца. Ёбка соскользнула по ноге, а он отшатнулся назад. Вытаскивая из ножен стальной клинок, быстрым взглядом обожала комнату. Я ошибалась насчёт количества. Их трое, и все молодые. Ну, возможно, через пару секунд останутся двое. Сэр Холланд был бы разочарован. Я чуть-чуть промахнулась, нож попал гвардейцу в горло. Алая кровь струилась по его рукам и заливала тунику. Он споткнулся и упал на диван. Служанка попятилась, а другой гвардеец ринулся ко мне. Он размахнулся мечом, а я поднырнула под его руку и выскочила прямо перед третьим гвардейцем. Тот вытащил еще и кинжал. Выругавшись себе под нос, я схватила руку, в которой он держал меч, и крутанулась, разворачивая его вместе с собой. Отпустив, врезала локтем ему в спину. От этого моя поврежденная рука вспыхнула болью. Я резко втянула воздух и сильно толкнула. Крик гвардейца оборвался хрипом. развернулась и увидела, что гвардейца насадил на свой клинок его товарищ. "Деремо!" прорычал он, отталкивая умирающего в сторону. Тот упал на одно колено и завалился лицом вперёд, ударившись о низкий столик. Ваза с лилиями разбилась, вода разлилась, а изящные белые лепестки посыпались на ковёр. "А это не я", сказала я опять. Девушка отступила к стене и, похоже, опять начала молиться. "Это всё ты". Он переложил клинок в другую руку. Значит, мне больше монет достанется. Усиливший гвардеец стремительно бросился вперёд, отразил мои удары и крутанулся, прежде чем я сделала следующий выпад. Я бросила взгляд на запертую дверь. Не как не успею добраться до неё и отпереть. Кто тебе платит? спросила я. Сузив глаза, он медленно кружил вокруг меня. Это не важно. Может и не важно. У меня уже были подозрения. Я развернулась и полоснула клинком. Гвардеец обрушил кулак на мою руку, ударив прямо по синяку. Я закричала. Тело пронзила боль, рука расжалась, кинжал упал, беззвучно ударившись о ковёр. Гвардеец негромко рассмеялся. На мгновение я и правда забеспокоился. Ага, пока не прекращай. Повернувшись в полуоборота, схватила первое, что попало под руку вышитая подушка. Что ты собираешься с ней делать, поинтересовался он. Задушишь меня? Возможно. Я запустила неожиданно тяжёлую подушку ему в лицо. Он дёрнулся назад. Что за? Я крутанулась, выбросив ногу вверх, попала сапогом в подушку и его лицо. Он закрехтел и сделал несколько неловких шагов назад. Я подобрала упавший клинок и вскочила. Схватила его руку с кинжалом. И потянула вниз, протыкая подушку стальным клинком. Мужчина завыл, в воздух полетели перепачканные красным перья. Он потянулся ко мне и выронил меч, и я выдернула клинок, пытаясь игнорировать мягкий чавкающий звук и пронзительный крик гвардейца. Я опять ударила клинком в его грудь, попав в сердце. Кинжал пронзил плотную порчу, кость и погрузился в тело, словно в сахарную вату. крики оборвались вытащив клинок отошла в сторону ноги гвардейца подкосились он завалился на бок и задёргался по ковру цвета слоновой кости разливалась алая лужа поглощая другие красные пятна боги вымолвила я глядя на служанку которая прижималась к стене к ковру потребуется основательная чистка правда вытащив глаза она медленно качала головой В несколько мгновений её губы двигались беззвучно. Я не хотела это делать. Они поймали меня, сказали, что нужна моя помощь. Слова вырывались между рыданиями. Я не знала зачем, пока меня не привели сюда. Думала, они собирались Ты знаешь, кто им платил, перебила я. Нет, она трясла головой. Клянусь, понятия не имею. Её глаза наполнились слезами. Я даже не знала, кто ты, думала, что прислужница. Подавив вздох, опустила взгляд на трёх гвардейцев, стараясь не смотреть на лица, не позволяя себе узнать их. У кого водится столько денег, что можно убедить гвардейцев убить человека, работающего на корону или находящегося под её защитой? Но он приходил только один, кто мог это сделать, зная, что останется безнаказанным. Тавиус У меня упало сердце. Мог ли он в самом деле стоять за нападением? Я сжала губы. Я серьезно задаюсь этим вопросом? Конечно, он на такое способен, но мог ли он все организовать за то короткое время, когда покинул кабинет отца? Или это было спланировано заранее? Вспомнились все его подначки, и я крепче сжала кинжал. Есть ли у него такие деньги и готовность раскошелиться? В дверь громко застучали. Я повернулась, послышался мужской голос. "Дайте я попробую". Не успела подойти я отпереть дверь, как ручка начала поворачиваться. Металл заскрипел, а потом затрещал, когда механизм уступил. "Боги милостивые!" Я шагнула назад, та дверь распахнулась, и в комнату ворвались несколько королевских гвардейцев. Они подняли мечи, Но моё внимание привлёк мужчина в дверном проёме. Я никогда раньше его не видела. Никогда не видела никого подобного ему. Он был высокий и весь золотой. Грива волос, кожа, замысловато раскрашенное лицо, мерцающая золотая краска в виде крыльев. Но его глаза были такого бледно-голубого оттенка, Что слабое свечение итера за зрачками становилось почти незаметным. Я поняла, что он бог. Но обеспокоило меня не это. Его раскраска напомнила обожжённую кожу на лице партнихи. Бледный взгляд упал на меня, скользнул по телу, лежащему на полу, и наконец остановился на служанке, которая вжималась в стену, словно пыталась с ней слиться. Всё ещё тяжело дыша, я убрала руку с кинжалом за спину. Бог усмехнулся. Позади него появилась мама с лицом таким же бледным, как её кремовое платье. Мне вдруг тоже захотелось слиться со стеной. "Я нашла их здесь в таком виде", солгала я и посмотрела на служанку. "Правда?" Она выразительно закивала, и я снова повернулась к вошедшим. Бледные глаза бога буравили меня, клубы итыров в них были гораздо слабее, чем у Эша. "Что вообще Бог делал в замке?" Она сглотнула, желая спрятаться, но он продолжал на меня смотреть. Его улыбка стала шире. Что за ужасная находка? Я посмотрела на маму. Ни секунды не думала, что она поверила, но она ничего не сказала, ни в присутствии бога. Выражение лица королевы смягчилось. "Да", произнесла она, и её грудь резко поднялась. В самом деле, ужасная находка. Ты правда думаешь, что Тавиус имеет какое-то отношение к нападению? тихо спросила Эзра на следующий день. Мы развешивали выстиранное бельё на верёвках во дворецы Лителя Диркса. Я приняла предложение Эзры помочь пострадавшим во время беспорядков. То есть случайно услышала, как она отдаёт распоряжение кучеру, и последовала за ней на окраину садового района, где лечили тяжелораненых. Было ясно, что Дирксу нужна любая помощь. В передней комнате его дома находилось с десяток коек и тюфяков с ранеными. Требовалось промывать раны, стирать постельное бельё, чтобы не допустить инфекции, кормить и поить раненых. Целитель Диркс не сказал мне ни слова, только указал на корзины с бельём, которое нужно развесить для просушки. Не представляла, известно ли пожилому целителю кто я. Он годами не задавал никаких вопросов. Когда Сэр Холланд приводил меня к нему, чтобы лечить травмы, полученные на тренировках, если он что-то подозревал, то не говорил ни слова. Наконец Эзра присоединилась ко мне, и мы впервые смогли обсудить вчерашнее. "Думаю, что за нападением стоит он", сказала я, взглянув на железные ворота, у которых стояли несколько королевских гвардейцев, взяла из корзины мокрую простыню. "У кого ещё могут быть деньги?" Набросила простыню на веревку и стала расправлять. Или смелость рискнуть и нанять гвардейцев. «Я не защищаю брата, но даже мне сложно представить, что у него хватит дури убить единственного человека, способного остановить гниль», — заметила Эзра. «Значит, ты о нем гораздо лучшего мнения, чем я. Я натянула капюшон еще ниже, скорее, чтобы защититься от яростного солнца, а не скрыть лицо». «А девушка...» Эзра наклонилась за последней простынёй, встряхнула её, и мне в нос ударил запах лекарств. Ты правда думаешь, что она тут ни при чём? Не знаю. Я поймала другой конец простыни и помогла расправить её на верёвке. Она была напугана, но не уверена, из-за меня или потому что её заставили. Эзра отодвинула простыню и прошла по верёвке ко мне. Как бы это ни было, нужно на всякий случай удалить её из Wi-Fi. А куда она пойдёт? спросила я. А если ты что-нибудь о ней скажешь, она скорее всего потеряет работу. А если она сыграла роль в нападении, следует оставлять её работать в том же доме, где живёшь ты. Эзра поправила белый бантик на лифе своего светло-голубого платья. Но если она не виновная и останется без работы, я взяла корзину. Мы не только накажем невинную жертву. Она скорее всего обвинит меня и проклянёт, а это последнее, что мне нужно. Эзра вздохнула. «Ты права, но тебе стоит хотя бы сказать Сиру Холланду. Он может проверить ее прошлое и узнать, будет ли она и дальше представлять угрозу». Она наморщила лоб и перевела взгляд с королевских гвардейцев на меня. «Просто я не уверена, что Тавиус причастен. И ты знаешь, говорю это не потому, что считаю его неспособным на такое. У Тавиуса вряд ли есть лишние монеты. Он вечно пытается занять у меня. Он все спускает на Миссанеку». «Миссанеку?» Нахмурилась я. Прижав плетёную корзину к груди, я повернулась к синевому храму, маячившему у подножия утёсов печали. Шпили и стены камня отражали солнечный свет, словно отвергая саму жизнь. Недавно вдовявшаяся жена торговца пояснила Эзра, подняв брови. У них стави усмотвратительная интрижка. Странно, что ты не знаешь. Очень стараюсь не думать о Тавиюсе и отгораживаюсь от всего, что касается его, ответила я. Могло ли быть, что это вдова снабжает Тавиуса деньгами? Я вздохнула. Поверить не могу, что всё произошло, когда королева возвращалась из сада. Она была страшно недовольна. Вчера она почти весь ужин сетовала на испорченный ковёр, сказала Эзра, и я закатила глаза. По-видимому, ковёр привезли откуда-то с востока, и, судя по её словам, это невосполнимая потеря. Очевидно, моя жизнь невосполнимой потерей не являлась. Мама не сказала мне ни слова после того, как я покинула комнату. Она даже не соизволила убедиться, не ранена ли я, как сделал Сэр Холланд. Король тоже не поинтересовался. А что у тебя с рукой? Эзра прищурилась. Повредила в схватке с гвардейцами. Не совсем, хотя они тоже добавили. Это утончённые манеры принца Тавиуса. Я рассказала, что произошло. Она сжала челюсти, уставившись на мою руку. Знаешь, мне никогда не верилось, что люди могут быть злыми по своей сути. Она подняла на меня взгляд. Даже после всего, что повидала, помогая в городе, злодеяния могут совершаться ради выгоды либо под влиянием обстоятельств, и никогда в силу характера. Но порой смотрю на брата и думаю, что возможно, он воплощение зла. Может, он просто таким родился? "Ну", пробормотала я. "Не могу сказать, что с тобой не согласна". Я лишь хочу, чтобы это осознала больше людей. Я тоже. Эзра подошла так близко, что если бы одна из нас шевельнулась, наши голые руки соприкоснулись. Кстати, помнишь бога, которого видела вчера с королевой? Мне сразу вспомнилась нарисованная на его лице золотая маска. Я слышала, как королева после ужина говорила о нём с моим отцом. Его зовут Каллум. Она опустила подбородок. Он из двора Даласа. Я втрепенула. Он из двора первозданного жизни Эзрики внул. Кажется, он имеет какое-то отношение к предстоящему ритуалу. Это было логично, но я не помнила, чтобы раньше замок посещал какой-нибудь бог из двора Даласа. Мы шли по извилистой тропинке мимо приподнятых грядок с лекарственными растениями. Давай узнаем, чем ещё можем помочь целителью Дирксу, предложила Эзра, и я кивнула. а потом мне нужно ехать домой. У отца назначены беседы с лордом Фабером. Не знаю, о чем, но Мари будет сопровождать отца, и меня тоже пригласили. Интересно, о чем король хочет поговорить с лордом Фабером? Я последовала за Эзрой к занавешенной двери. «Эй!» Я глянулась на голос и посмотрела мимо королевских гвардейцев и через двор, где... Возле экипажа Эзры стоял светловолосый мужчина и гладил морду лошади. Высокий и худощавый, все черты глаза, скулы, челюсть резко очерчены. На нём была чёрная туника без рукавов, отделанная серебряной парчой, и тёмные сапоги до колен. Было что-то нездешнее в том, как он непринуждённо стоял. У меня волосы на затылке встали дыбом. Я не сразу поняла, что солнце словно не касалось его. Он и только он стоял в тени. Моё сердце тяжело заколотилось, и я повернулась к Эзри. Она пыталась заглянуть за меня. Я сейчас вернусь. Кто это? спросила она. Королевские гвардейцы смотрели на незнакомца с такой же тревогой, что и я. Не знаю, если выясню, потом скажу. Я подавила улыбку, когда она бросила на меня нетерпеливый взгляд. Обещаю. Да, непременно, прошептала она и так быстро развернулась, что взметнулась юбка. Держась на чеку, я опустила правую руку к бедру, где висел кинжал в ножнах. Миновав королевских гвардейцев, замедлила шаг и остановилась возле незнакомца, который ласкал лошадь. "Кто вы?" спросила я. Он повернул ко мне голову, и я увидела его глаза насыщенного янтарного цвета. Я подошла достаточно близко, чтобы различить в зрачках сияние итера. "Бог!" Я приложила руку к сердцу. И начала опускаться на колено в знак уважения, которого удостаиваются только боги и первозданные. Я вдруг осознала, что перед дешем никогда так не делала. Ваше высочество. Пожалуйста, не надо, попросил он. На миг я застыла, а потом выпрямилась. Меня зовут Эктор. Я открыла рот. Мне всё равно, как тебя зовут, остановил он меня, я закрыла рот. Я лишь собиралась поздороваться. Наверное, тебе интересно, зачем я пришёл. Интересно. Если так, то у нас есть что-то общее, продолжал он, наклонив голову. Светлые локоны упали ему на лоб. Мне это тоже интересно, но предпочитаю не задавать вопросы, а просто делать то, что мне сказали, я недоуменно вскинула брови. Эктор в последний раз провёл рукой по лошади и повернулся ко мне. Он что-то держал в другой руке узкую коробку из светлой берёзовой древесины. Мне приказано отдать это тебе. Я уставилась на коробку. Кем приказано? Кажется, ты прослушала про не задавать вопросы. Соображать надо. Он протянул коробку. Возьми. Я взяла только потому, что ещё я могла сделать. Опустила взгляд, медленно перевернула коробку и опять подняла голову. Эктор уже шёл по улице. Ну ладно. С любопытством и лёгкой опаской шагнула в тень соседнего дома. И я бы солгала, сказав, будто не боюсь того, что может оказаться в коробке, которую вручил мне незнакомый бог. Нащупала крышку и подняла. Я ахнула, задрожав от потрясения. Коробка затряслась в моих руках. Я постаралась унять дрожь, не в силах поверить в то, что вижу. На кремовом бархате лежал кинжал. И никакой-нибудь кинжал. Уголки моих губ поползли вверх, и по лицу расплылась улыбка. Я освободила клинок из его мягкого гнезда. Кинжал, великолепное творение, произведение искусства. Рукоятка была сделана из гладкого белого и удивительно лёгкого материала. Это какой-то камень. Навершие рукояти вырезано в виде полумесяца. Я схватила рукоять. Боги, кинжал был таким изящным, но прочным, прекрасным. и могущественным. Сам клинок был по крайней мере 7 дюймов в длину и формой напоминал тонкие песочные часы, смертоносно острый с обеих сторон. Замысловатая гравировка на лезвии изображала шипастый хвост, а на рукояти мускулистое чешуйчатое тело и голову дракона с раскрытой пастью, извергающей огонь. Кинжал лести не камня. Отполированное чёрное лезвие расплывалось перед глазами. Она сморгнула непрошеные слёзы. Эмоции не имели отношения к тени камню, даже к тому, кто передал его мне. Просто мне никогда в жизни ничего не дарили. Ни на ритуалах, когда родственники и друзья часто обмениваются подарками, ни на день рождения. Но сейчас я получила подарок. Прекрасный, полезный и совершенно неожиданный. И его преподнёс мне Бог. Эш.